Глава двадцать третья Часом позже Алиса ехала через Эльсинор, несколько менее занятая собой, что было следствием ее кратковременного свидания с главной заведующей госпиталя Миссис Дисосуэ, обожавшая свою племянницу и представлявшая ее себе совершенно исключительной особой, под секретом сказала ей о своей уверенности, что доктор Анна что-то знает об этом страшном преступлении, потому что во время бреда она произносит имя энид Больфем с чрезвычайно странными оттенками в голосе. Она все время уверяет больную, что убийца все еще не выслежен. Если она будет просить увидеть миссис Больфем, они, конечно, скажут ей, что ее друг только потому не спешит навестить ее в больнице, что страдает нервным расстройством или вывихнул себе ногу. Какое счастье, что она была не в состоянии свидетельствовать против своего кумира. Это убило бы ее. Точно так же для нее было бы фатальное известие, что Эннет находится в тюрьме графства. Под легким давлением миссис Диссосуя допустила, что всякий, кто внимательно прислушается к бормотанию больной, Может убедиться, что доктор Анна верит в вину своего друга, хотя, может быть, и не знает этого точно. «О, Эннет! О, Эннет!» — беспрестанно повторяет она с тоской и упреком, а потом шепчет «Бедное дитя, что за жизнь!» Она также говорила что-то с большим ужасом о револьвере. «Сиделки не обращают внимания», — заключила миссис Дисосуэ. Они слишком привыкли к лихорадящим больным, чтобы выслушивать их бред. Две новых, которые будут за ней ухаживать, не здешние. Они никогда раньше не слыхали имени миссис Больфем. Но я заходила целый день и знаю, что она терзает свой бедный лихорадящий ум мыслью о преступлении, совершенном ее другом, а также о грозящей ей опасности. «Значит, вы верите, что убила миссис Больфем?» — прервала мисс Кромлей. «Да, теперь верю. Никогда я не обольщалась ею. Она едва удостаивает помнить, что я все еще живу на свете, и так в течение пятнадцати лет, а я все-таки сестра вашей матери. Я не называю ее гордячкой. Она и не кажется такой, так как принимает близко к сердцу интересы людей, совсем не принадлежащих к избранным. И сам Господь знает, что я никогда не покажу против нее» если доказательства не будут в моих руках. Я не хочу бесчестия для кого-нибудь из членов наших старых фамилий. Она была так добра к вашей матери. Нет, ее освободят и еще станут приветствовать. Но я хотела бы, чтобы бедной Анне не пришлось узнать об этом преступлении, так как тогда будет еще труднее выходить ее, а ее случай не из легких. Если ей суждено умереть, пусть умрет спокойно. Но когда Эннет Больфем окажется на свободе, я доведу до ее сведения, что на ее совести есть еще одно убийство». Алиса не просила свидания с больной, зная, что это будет бесполезно. Но миссис Диссосуэ пошла проводить ее к экипажу и, показывая на окна первого этажа, занимаемого платными больными, заметила. «Вот где лежит наша милая бедняжка». Алиса спросила себя, Неужели она падает так низко, раньше, чем окончится этот проклятый процесс, что расскажет Бродрику, где находится эта комната, и намекнет ему, что он может открыть там, если вздумает спрятаться на маленьком балконе и войдет в комнату в полночь, когда сиделка уходит ужинать. Он был на это способен. Не скажет, если ей удастся вырвать Роша из процесса. Не скажет если не отпустят миссис Больфем и не арестуют его по подозрению в убийстве. Теперь она уже хотела, чтобы был арестован он вместо миссис Больфем. Тогда она могла бы спасти его и от наказания, и от ужасной женщины, и не испытывать гнетущего чувства, будто она медленно скользит по наклонной плоскости в ядовитую топь. Тут она могла бы прибегнуть к некоторым софизмам, но удержался она медленно ехала по атлантик авеню когда услышала свое имя произнесенное таинственным и возбужденным тоном ее скромный экипаж проезжал мимо внушительного дворца лаишабатель директора банка как и во всех вновь выстроенных домах альсинора усадьба не была огорожена и низко подстриженная лужайка кончалась у тротуара Лотти Гифнинг выглядывала из одного из окон гостиной, и когда глаза их встретились, стала решительно манить к себе Алису Кромлей. Желание быть одной все еще было очень сильно, но так как у нее не было готового извинения, чтобы не подойти, она зацепила вожжи за хлыст и медленно пошла по дорожке, вымощенной плитками. Миссис Гифнинг открыла дверь и втащила ее в гостиную, где шестери или семь других дам с сосредоточенными и возбужденными лицами, сидели на дорогой мебели. Сама миссис Баттель, засунутая в блестящий черный с белым шелк и под ним закованная в невидимые доспехи, занимала прочный прямой стул. Этот трон был изготовлен по заказу, вследствие чего ее маленькие ноги в легких башмачках доставали до полу. Большая комната, на которую было потрачено столько денег, Не была безвкусно но была лишена индивидуальности. Эта гостиная, подобно многим другим эльсинорским приемным, вызывала в Алисе Кромли недоброжелательство, но в то же время и удовлетворенное чувство превосходства. «Дорогая Лиса, я так рада видеть вас!» Миссис Баттель не встала. Алиса ей нравилась, но она считала ее слишком незначительной. Лотти увидела вас и позвала, так как вы всегда были так дружны с нашей бедной Энт. И вы знаете эти ужасные репортеры. Мы хотим завербовать вас, так как необходимо сбить их со следа. Мы обсуждаем это ужасное происшествие и стараемся решить, что делать». «Что делать?» Молодое, стройное и гибкое тело Алисы погрузилось в шелка низкого кресла. Она уже была заинтересована. Что мы можем сделать? Согласны ли они отдать ее на поруки? Нет, едва ли это возможно. ну разве это не ужасно?» «Да, это ужасно». Алиса пристально смотрела на пол. Хотя эти же слова могла сказать любая из присутствующих, тон, которым они были сказаны, был почти странный. Тем не менее, никто из них не заметил этого. И миссис Баттель, после того, как миссис Гифнинг, на цыпочках подбежала ко всем дверям, неожиданно открывая и закрывая их снова, начала говорить так тихо, что немедленно все стулья стали подвигаться к ней по персидскому ковру, закрывавшему пол. «Что мы обсуждали, когда вы вошли, Алиса?» «О, это слишком ужасно! Сделала она это или нет? Сделала или нет? У нее был чудный характер, но это провокация!» Мало кому из женщин выпало на долю такое тяжкое испытание, и все мы знаем, на что способен человек под влиянием неожиданной и ужасной страсти. Миссис Баттли, которая никогда не была взволнована ни одной из страстей, откинулась на высокую спинку своего стула, приподняла брови и один из углов рта. — Могло ли подобное преступление быть непредумышленным? — спросила Алиса. вы забываете что Кто бы это ни сделал, он ждал в роще, пока Больфем вернется от Сэма. И, очевидно, еще повременил с выстрелом, пока тот не подошел к воротам. — Страсть, мое милое дитя, — сказала миссис Беском, жена судьи в произнося слова тихо и несколько застенчиво, так как она не любила говорить. — Может скрываться долго, пока однажды кровь не бросится в голову. Надо было много времени, пока это не подействовало на нашу дорогую Эннет. А когда женщина доведена таким образом до предела, целым рядом отвратительных провокаций... Хорошо, да, я думаю, она терпела гораздо дольше, чем все мы вместе взятые. Ни о чем другом я не могла думать все эти три дня и три ночи. Судья не хочет обсуждать этого со мной, и я убеждаюсь, что она сделала это тоже было и со мной, — за могильным голосом добавила миссис Баттель. Боюсь, что она сделала это, и миссис Гафнинг испустила бездонный вздох. Я уже подозревала, когда мы советовались относительно траура, она была слишком спокойна. Женщина, которая могла думать о двух сортах блузочек, как раз на другое утро после трагедии, и когда он еще не был вынесен из дома, проявляла подозрительную выдержку и наводила на мысль о хладнокровии, с которым был задуман ее поступок. «Дорогая Лотти, какой вы психолог!» восторженно воскликнула миссис Фру. Но миссис Баттель резко прервала. я настаиваю, что она сделала это в момент высшего возбуждения. Прощения не было бы, если бы она сделала это хладнокровно». «Понятно, я не думаю этого». Неловко сказал миссис Гивинг. Кажется, я люблю Эннет, как и каждая из находящихся здесь, и догадываюсь, что она должна была испытать. В действительности, я думаю, что она более храбрая, чем большинство людей. О, это верно, воскликнула миссис Ликвэр, которая была вполне счастлива со своим мужем, молодым брабантским доктором. В лучшем случае брак это большое испытание, и удивительно, что другие женщины — Нехорошо, страшно сказать. — Да, но я боюсь, вы знаете. Это тоже не был диссонирующий голос. Алиса подняла глаза и обвела комнату. Миссис Коммик тут не было. Также не было четырех из членов избранного кружка, сравнительно недавно приехавших в Альсинор. Но все эти женщины знали Эннет Больфем с детства, одинаково восхищались ею когда она была в состоянии олицетворить их общественную гордость и совершенно естественно одновременно покинули ее не слишком ли это поспешное заключение спросила алиса есть много других кто мог это сделать вы это знаете все кого подозревали представили бесспорные алиби вздох миссис гифни на этот раз был достаточно лицемерным мы были бы счастливы если бы могли думать что есть еще кто-то. Надежды нет. Я предполагаю. Интонация голоса мисс Кромлей была неуверенная, но сами слова почти душили ее, что не было никого из мужчин, кто был бы влюблен в миссис Больфем. Алиса Кромлей! Все женщины сразу выкрикнули ее имя, а миссис Баттель колыхнулась на кончиках пальцев. «Я так возмущена, что почти готова изгнать вас!» «Ах, боже мой, миссис Баттель, мне никогда не приходило в голову, что для замужней женщины хуже иметь любовника, чем совершить убийство!» «Я не клеветала и даже не намекала, что она интересовалась мужчиной или поощряла одного из них!» «Но ведь такие вещи случаются, только не с ней! И если бы я могла простить ей убийство такого...» вполне невыносимого мужа, как Больфем, под влиянием неожиданного возбуждения, я никогда не простила бы ей, Эннет Больфем, если бы она опустилась для чего-то такого жалкого, вульгарного, греховного, как волокитство. Потому что, верьте мне, мужчина не убьет ради женщины, если он не уверен вполне, что получит должное вознаграждение. Такова жизнь» а как он может быть уверен если уже не было связи?» нет миссис батульль сидя в своем кресле приняла осанку судьи и пустила в ход свои лучшие приемы красноречия прославленные в клубе пятница остается еще добавить эннет стреляла конечно не для того чтобы убить только чтобы ранить вероятно ничто не могло лучше наказать давидафима как один-два месяца в постели на каше и оладьях. А может быть, она и сама не знала, что делает, просто стреляла, чтобы дать выход чувствам. Я уверен, что меня это облегчило бы после сцены в клубе. Вы извините, допустим, что миссис Больфем сделала это. Как вы думаете действовать в таком случае? Конечно, вы не станете обвинять ее, но не отвернетесь ли вы от нее? не то и ни другое. Миссис Баттли опустила свои маленькие руки на ручки кресла беззвучно, но с большой энергией. «Никогда. Вне этой комнаты мы не упомянем о нашем убеждении или даже положительной уверенности, что у нее был револьвер, который она держала в своей комнате. Могу ли я говорить от имени всех?» За этим последовало шипящее бормотание. «Конечно!» и это также не будет пассивная защита. Мы перед всеми будем отстаивать ее, постоянно видеться с ней, поддерживать в ней бодрость духа и в полном составе станем посещать зал суда. Наше поведение не может не повлиять на окружающих. Мы выражаем мнение Эльсинора. Мы знали ее всю жизнь. Наш долг — щегольнуть перед всей публикой нашей верой в нее. Моральный эффект будет колоссален, так же и для состава суда. — Это превосходно с вашей стороны, — вздохнула Алиса. Все их побуждения были спутаны. Блестящие умозаключения не были их уделом, но все они чувствовали себя помолодевшими только от одной мысли о своем участии в глубокой драме из местной жизни. Но никто из них не задавался вопросом, насколько лояльны их отношения тем более сама миссис батль которая в случае вынужденного отстранения миссис больфим взяла бы бразды правления в свои руки алис хотела бы увлечься вместе с ними но она только рассудком одобряла их способ действия что думают мужчины обо всем этом спросила она догадываюсь что они не знают что им думать снисходительно сказала миссис баттель они совсем не так умные как мы И, кроме того, женщина типа Энни для них всегда остается непонятной. Что бы они ни думали, то есть я хочу сказать, если они подозревают ее, они никогда не выйдут. Они не были слишком довольны Девом все последние годы, но и они, так же, как и мы все, очень обеспокоены за честь Эльсинора, особенно в связи с обостренным вопросом о непроданных участках на западной окраине. Каждую минуту можно ожидать скандала. Довольны и одного процесса. И эти ужасные журналисты. Они были здесь не меньше двадцати раз. Это напоминает мне, прервала Алиса, что я пообещала четырем известным журналисткам попытаться устроить им интервью с миссис Больфем. Как вы думаете, можете вы помочь в этом? Меня она не послушает. И если она действительно убийца... Не думаю, чтобы я теперь была способна повидать ее». «Молодость так строга», — вздохнула миссис Баттель. «Я думаю, будет лучше, чтобы вы, как незамужняя женщина, ради вашей будущности держались в стороне. Но скажите, зачем ей видеть этих женщин? Гораздо достойнее для нее игнорировать печать после всего, что было. Может быть, но они расположены в ее пользу, так как это женщины» и их цель — создать ей друзей среди общества. На случай, если она будет осуждена пожизненно, важно, чтобы они ней не думали, как о чудовище, и чтобы она могла приобрести как можно больше друзей. Суд может приговорить ее, апелляция может не достигнуть цели, и тогда необходимо будет подать петицию. — Вы всегда были так умны, Алиса! — это миссис Фру подчеркнуто выражала свой восторг. — Я сама уговорю ее! — Действительно, петиция. Возможно, что это будет благоразумно. — Полагаю, что вы обе правы. Мисс Баттль встала. — Теперь пойдем выпьем чаю. Я велела его подать в половине шестого. Нью-Йорк не повлиял на нас. Но Алиса заявила, что ее мать все еще придерживалась старых обычаев и приготовляла ужин к половине седьмого, а потому, извинившись, покинула их. Оказалось, что полковник Рузвельт... Ушел домой, и она не была очень огорчена, что ей пришлось пройти полмили скорым шагом. Как ей вести себя, она еще не решила, но была рада, что не поделилась ни одним из своих тайных убеждений с этими милыми дамами, так как это могло быть последней каплей, переполнившей чашу. «Пусть Энет Больфем сохранит их дружбу, если это возможно». Пусть хоть вся Америка будет на ее стороне, только бы она потеряла Дуайта Роша.